Глава вторая. Наплаканное море. Ой, за начиналось. Опять за начиналось, воскликнула Алиса от неожиданности, она даже забыла все правильные слова. Я Сдвигаюсь, будто и вправду превратилась в подзорную трубу Ой, а где мои ноги? Она увидела, как стремительно удаляется от собственных ступней Вот-вот они скроются из виду Прощайте, крикнула она им Прощайте, бедные мои ножки Я до вас теперь не достану Кто же вас будет одевать и обувать? мне это уж не удастся Ничего, ничего, сами помучайтесь И тут Алиса прикусила язычок Ножки-то все-таки мои Не стоит их сердить, а то они туда заведут Эй, ножки, я вам на Новый год туфельки подарю Алисе так понравилась эта идея, что она стала фантазировать Приходит почтальон и приносит моим собственным ногам от меня посылку Ну чудеса! А на посылке адрес? Где-то в районе пола В области коврика Два шага влево Сестрицы правой Ноги лично С низким поклоном от Алисы Ерунда какая-то И как раз в это мгновение Ее голова Врезалась в потолок Ну и выросла Чуть ли не под три метра Алиса схватила со стола золотой ключик и нагнулась к дверце, ведущей в сад. Несчастная! Все, что ей оставалось, это лечь на пол и глянуть сквозь ладошечную дверцу одним глазком. И Алиса горько заплакала. Сама себя постыдилась Вот какая большая вымахала, А ревешь в три ручья. Но слезам хоть бы что они лились и лились. Вот уже наплакалась целая лужа, а ей все плакалось и плакалось, и уже растекалась и растекалась по зал. Неожиданно издали прилетел дробный топоток. Кто это? Алиса, чтобы лучше видеть, протерла заплаканные глаза Оказалось, это снова белый кролик Он расфронтился В одной лапке он зажал лайковые перчатки, а в другой громадный веер Кролик, вероятно, ужасно опаздывал, потому что на ходу приговаривал Если я приду не вовремя, то уж герцогиня наверняка придет в ярость, придется поторопиться. Алиса находилась в таком отчаянном положении, что готова была звать на помощь кого угодно, даже кролика. И когда тот был уже недалеко, она громко окликнула его: Эй! Кролик подпрыгнул, шарахнулся в сторону и умчался в темноту, роняя перчатки и веер. Алиса подобрала все это и тут же стала обмахиваться веером. Щеки у нее пылали. Ну и денек выдался. Вчера был день как день, а сегодня происходит такое. Я прямо сама своя. А может быть, это вовсе не я? За ночь меня поменяли? Ну, кого хотела бы я знать? И Алиса стала прикидывать, Кто из подружек мог бы оказаться на ее месте? Надеюсь, я не Ада. Она вся в кудряшках, а у меня волосы гладкие. И уж тем более я бы не хотела быть Мейбл. Я столько знаю всего обо всем, а она ничего ни о чем. Да о чем тут говорить? Она – это она, а я – это все-таки я. Ой, сама себя собой запутала смогу ли я выпутаться из этой путаницы проверим должна же я знать хотя бы то что я знать должна 4жды 5 12 4ды 6 13 4жды 7 так я не знаю до чего я дойду нужно до 20 дел не дойдет таблица умножения что-то не умножается а как у меня с географией? лондон Столица Парижа. А Париж чья столица? Рима? А Рим? Опять не туда заехала. Неужто я и впрямь превратилась в Мейбл? Проверю еще раз. Прочту какой-нибудь стишок. В лесу родилась телочка. всю она росла. Сама все лето злойная, она себя посла. Денек осенний серенький, за летом прискакал и телочку под елочку он должником загнал. Ой, слова на что-то похоже. А стишок что-то не похож. Неужто я действительно Мейбл? А если так, то и жить придется теперь не у себя дома, а в их скучном скверном домишке. И моих игрушек у меня больше не будет, а будут только уроки, уроки, уроки. Нет уж, если я теперь эта дурочка мы был, то ни к чему возвращаться домой. Лучше навеки остаться здесь. Пусть хоть умоляют вернуться, прежде чем я выясню, кто я теперь с места не сдвинусь. Вот если я таким я хочу быть, тогда пожалуйста. А если я не та, которая та, то... Ой, милые... «Не хочу я здесь больше! Возьмите меня отсюда! Я тут совсем одна!» И Алиса залилась слезами Она поднесла руку к глазам и вдруг заметила, что незаметно для себя Натянула на нее крохотную перчатку кролика «Как это я ухитрилась!» Неужели я снова меньшею? Она вскочила, подбежала к столику, чтобы примерить к нему свой рост Ого! Она уже была величиной со столик И становилась все меньше и меньше, да так быстро Тут она сообразила, что виной всему веер — И отшвырнула его. И вовремя. «Еще чуть-чуть, и от меня бы ни чуточки не осталось!» Обрадованно воскликнула Алиса. Все-таки она здорово испугалась. «А теперь в сад! Скорей в сад!» И она бросилась к дверце. Но дверца-то была по-прежнему заперта. А золотой ключик лежал себе, полеживал на стеклянном столике Этого еще не хватало И какой крошкой я стала Еще немного и... И... и... и Алиса не успела договорить Она поскользнулась и плюхнулась в воду Соленой-присоленой оказалась эта вода Море! Догадалась Алиса и опять обрадовалась От моря проще простого добраться до дома на поезде Она как-то ездила к морю и запомнила цветные кабинки для переодевания Малышей, копающихся в песке, домики и, самое главное, вокзал и железную дорогу Но Алиса быстро сообразила, что это никакое не море Она упала в собственные слезы В море слез, которые она наплакала совсем недавно, когда была ростом до потолка Доплакалась да Не хватало мне еще захлепнуться собственных слезах И тут уж она по-настоящему испугалась Нет-нет, такого еще никогда не бывало Алиса попыталась доплыть до берега И тут услышала плеск и бульканье Кто-то тоже свалился в воду Да так громко, что она в испуге представила себе бегемота или моржа Но сообразила, что такую маленькую, как она теперь стала, никакой бегемот не заметит И смело поплыла на плеск Она увидела барахтующуюся в воде мышь Позвать ее на помощь? Если я плаваю в собственных слезах, то почему бы мышке не понимать по-человечески? Но только как ее позвать повежливее? Алиса судорожно стала вспоминать что-нибудь И, наконец, вспомнила то, что нужно Подходящую страницу из учебника Там как раз было написано, как разговаривать с мышами Алиса быстро перебрала в голове вопросы Кто? Кого? Кому? Мышка, мышки, мышки О, мышь! Вспомнила она подходящее обращение Так она и крикнула О мышь, не подскажете ли, как мне выплыть на берег? Мне не по вкусу эти соленые слезы. Мышь только мельком взглянула на нее и, вроде бы, даже подмигнула, но промолчала. Может, она все-таки по человечески не понимает? А может быть, она просто иностранная мышь? И она стала припоминать что-нибудь иностранное о мышах и вспомнила первую фразу из учебника французского языка уэ мышат? По правде говоря, это означало «Где моя кошка?» Но уж очень похоже было на что-то про мышат И потому Алиса смело сказала вслух уэ мышат? Мышь в страхе метнулась в сторону «Ах, простите, я забыла, что вам не нравятся кошки» Спохватилась Алиса, догадавшись, что мыши не по душе разговор о кошках «Не нравятся» А тебе бы на бою вместе они понравились? Боюсь, что нет И я боюсь Ну зачем же вы сердитесь? Знали бы вы мою кошечку Дину Уж она-то вам непременно понравилась бы Она такая ласковая Так славно мурлычет и так забавно умывается лапкой А уж мышей ловят Ой, что я, не сердитесь Воскликнула Алиса Заметив, как мышь оскалила зубки Давайте больше ни слова о кошках Давайте! Возмутилась мышь Да я и ни слова-то этого не произносила В нашем семействе такие слова, знаете, что бывает? Гадкие, противные, мерзкие, отвратительные существа Вот каких слов они достойны Хорошо, хорошо, успокойтесь Поспешно согласилась Алиса, желая переменить тему разговора Давайте поговорим о... Собачках. Мышь промолчала И Алиса решила, что эта тема как раз самая подходящая У наших соседей есть такой очаровательный песик Вы бы только на него посмотрели Маленький такой, глазки блестят, шерстка вьется А сам терьерчик коричневый ученый палку приносит И косточку ест, и служит, и еще много всяких штук знает Я уж теперь не упомню. Его хозяин души в нем не чает и ни за что, ни за какие деньги с ним не расстанется. Еще батареерчик даже крыс умеет ловить. Ой, я опять что-то не то сказала. Уже расщекая мордочкой воду, быстро-быстро уплывала от нее. «Мышечка, вернись!» – закричала Алиса. «Милая, больше я не злого, а мяф-мяф кур... а и гав-гав!» Мышь повернула и опасливо поплыла назад. Носик ее побелел то ли от страха, то ли от возмущения. На берегу я расскажу тебе мою историю И ты поймешь, почему мне не нравятся ни те, ни другие Действительно, плавать больше не было никакой возможности В воду попадало столько разных птиц, что и рукой не взмахнул. Здесь порахнули странные существа Утка-гусь, древний дрон, орланчик, лори-попугай И все они цепочкой потянулись за Алисой к берегу.